т е л е г а взвизгнула и задрожала, как в лихорадке. После третьего удара телега покачнулась, после же четвертого она тронулась с места. «Так мы всю дорогу поедем?» Спросил землемер, чувствуя сильную тряску и удивляясь с п о с о б н о с т и русских в о з н и ц соединять тихую черепашью езду с душу, выворачивающей тряской. «Доедем». Успокоил возница. Кобы-кому, л да, я ш у с т р о ю д а и только разбежаться, так потом и не установишь. Ноу, проклятая! Когда телега выехала со станции, были сумерки. Направо от землемера тянулась темная замерзшая равнина без конца и краю.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 Думал землемер, стараясь прикрыть свои уши воротником от шинели «Ни к о л о ни двора, ни ровен час, нападут и ограбят Так никто и не узнает, хоть из пушек п о л и Эй, милый!» – спросил землемер «Как как тебя зовут?» «Няту, Клим» «Что, Клим, как у вас здесь? Не опасно? Не шалят?» «Ничего, Бог миловал, кому шалить?» «Это хорошо, что не шалят, но на всякий случай все-таки я взял с собой три револьвера», — с о б р а в землемер. «С револьвером, знаешь, шутки плохи, с десятью разбойниками можно справиться». Стемнело, телега вдруг заскрипела, завяжала, задрожала и словно нехотя повернула налево. у д а же это он меня повез?» Подумал землемер. «Ехал все прямо и вдруг налево. Чего доброго завезет подлец в какую-нибудь трущобу. И, и, и бывают ведь случаи». «Послушай», — обратился он к вознице, э, «так ты говоришь, что здесь не опасно. Это жаль, и я люблю с разбойниками драться».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 Какого-нибудь здоровья, вроде тебя, и и сковырнёшь?» Клим оглянулся на землемера, заморгал всем лицом и стегнул по лошадёнке. «Да, брат», — продолжал землемер, — «не дай бог со мной связаться. Мало того, что разбойник без рук, без ног останется, но ещё и перед судом ответит». Мне все судьи и исправники знакомы Человек я казенный, нужный Я вот еду, а начальство известно Так и глядит, чтоб мне кто-нибудь худо не сделал Везде по дороге за кустиками Урядники досоцкие да понатыканы «Постой!» – заорал вдруг землемер «Куда же это т въехал? Куда ты меня везешь?» «Да не что, не видите»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 «Наверное, замышляет что-нибудь. Раньше ехал еле-еле, нога за ногу, а теперь ешь как мчиться. Послушай, Клим, зачем ты так гонишь лошадь?» «Я ее не гоню, сама разбежалась. Уж как р а з б е ж и т с я так, никаким средствем ее не остановишь». И сама она не рада, что у ней н о т такие. Врёшь, брат, вижу, что врёшь. Только я тебе не советую так быстро ехать. Попридержи-ка лошадь, слышишь? а п р и д е р ж и Зачем? А затем, затем, что за мной со станции должны выехать четыре товарища.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 Клим вдруг вывалился из телеги и на четвереньках побежал к чаще. «Караул!» – загласил он. «Караул! Бери о к а я н н о лошади телегу, только не губи ты моей души! Караул! Караул!» Послышали скорые удаляющиеся шаги, треск хвороста и все смолкло.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 о т в е т и л а эхо от мысли, что ему всю ночь придется просидеть в темном лесу на холоде и слышать только волков. Эхо да ф ы р к а н е тощей кобылки! Землемера стала коробить вдоль спины, словно холодным терпугом. «Климушка!» – закричал он. «Голубчик, где ты, Климушка?»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 д е л милость, поедем, мерзну!» Клим, сообразив вероятно, что настоящий разбойник давно бы уж исчез с лошадью и телегой, вышел из лесу и нерешительно подошел к своему пассажиру. «Но чего, дура, испугался? И я пошутил, а ты ты испугался? Садись!» «Бог с тобой, б о р и н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 Дорога и Клим ему уже не казались опасными.